Глава 6. Такси ехало слишком долго. Настолько долго, что я успела замёрзнуть, аж шпилик болели ноги. Проходившийся дублёнка не грела. Зато ресторан вместе с Русланом остался позади. Возвышался холодным белым замком, выделялся на фоне остальных зданий и стал сказкой для какой-то другой девушки, потому что моя началась ровно в тот момент, когда я встала из-за стола и отказал Руслану. Его лицо надо было фотографировать и фото вешать на стену в рамочку. Но, к сожалению, я об этом тогда не подумала. А потом решила, что такое украшение сделает нашу с Ленкой квартиру совершенно неуютной. Всего несколько минут назад я медленно собралась, дождалась соседей, попрощалась с ними. А после, пожилав хорошего вечера, ушла. Рус ничего не сказал. Не посмеял скандалить. Хотя я уверена, что до этого еще дойдет, но это будет потом. Не сейчас. Сейчас я сажусь в тёмную машину, наслаждаясь теплом салона и своим решением, одним из своих самых лучших решений, в котором не засомневалась даже на мгновение. И еду домой. Таксист время от времени бросал на меня взгляды через зеркало заднего вида, а я никак не могла спрятать улыбку. Она рвалась наружу. Я чувствовала крылья за спиной. Не позволила Русе вести себя со мной настолько нагло и беспардонно. А в понедельник ещё и на собеседование поеду. «Эта работа будет моей!» Ленка встретила меня с написанным на лице удивлением, а потом тихо хмыкнула и направилась на кухню ставить чайник. «И как это понимать?» – спросила она, когда я переоделась и смыла макияж, скинула ненавистные шпильки и с довольным видом пила кофе. Я ушла. Улыбка, казалось, приклеилась к моему лицу. «Совсем?» «Думаю, что это уже совсем. Полин, я, конечно, подержу любое твое решение». Осторожно начала сестра. Но ты уверена, что его величество банкир так все оставит? Не пойми меня неправильно, но он сделал в тебя немалый вклад. А ты? Я прекрасно понимала, о чем она говорит. И именно это ставило меня в самое неловкое положение. Русс не раз и не два выручал нас финансово. Преподносил дорогие подарки и всячески мне подкупал. Первое время сестра этому очень удивлялась. Просила меня быть осторожнее и осмотрительнее. Потом мы под привыкли, но я знала, что Раныли поздно это ещё сыграет свою роль. Росс пытался сделать меня принцессой, девушкой, которая будет достойна такого мужчины, как он. А сейчас я разрушила все его планы. Всё будет хорошо, пообещала я то ли себе, то ли Ленке, а потом исправилась. Всё уже хорошо, но будет ещё лучше. Оль, а чувства? Я вздохнула, встретилась взглядом с сестрой. «Что мне сказать? Что я только думала, что люблю его? Или то, что другой мужчина показал, как именно должны начинаться и развиваться отношения? Пусть он просто промелькнул в моей жизни. Что мне сказать, чтобы она меня поняла? Я ведь на самом деле думала, что люблю Русса, а теперь...» «Их нет», — выбрал я самый нейтральный вариант. «Их больше нет. И знаешь, как гора с плеч». Ленка кивнула, понимая меня и без долгих объяснений. А я была ей за это безумно благодарна. В выходные дни мы провели дома за фильмами и сериалами. Да, я сдалась и все же посмотрела с сестрой сезон нового захватывающего вестерна. Много разговаривали, заполняли те дыры, которые образовались между нами за последний год. И я с каждым сказанным словом все больше убеждалась в правильности моего решения. Рус так и не объявился. Не приехал, не позвонил и даже не написал. Хотя мы и не успели толком ни о чем поговорить, видимо, понял мой шаг. хотелось в это по крайней мере верить. И уже было всё равно, что он думает и что придумает. Спокойствие и умиротворение стали на мою сторону защитной стеной. Зато утром в понедельник, когда надо было собираться на собеседование, у меня начался мандраж. Дрожали руки, я путала местами слова в речи, а завтрак себе пришлось практически заталкивать. Ленка наблюдала за мной из-под лобе, а потом психонула и хлопнула ладонью по бедру, выдала «А может, не поедешь никуда?» «Здрасте!» Я отставила от себя чашку с кофе. «Как-то не поеду!» «Ну, если тебе так плохо сейчас, то, может, и не нужна эта работа?» Уже менее уверенно произнесла она. «Нет тушки!» Подбадривая саму себя, я встала из-за стола, подошла к зеркалу и поправила макияж. «Я поеду. И устроюсь. Туда. Еще и зарплату в два раза больше выпрошу. Вот увидишь. Все будет!» Ленка только вздохнула. Подошла ко мне со спины и обняла. Делала она это крайне редко, потому я даже дыхание затаила. "Так да, желаю тебе удачи, сестрёнка". "Спасибо", и улыбнулась ей в отражение. А уже через несколько минут я выбегала из подъезда, надеясь не встретить соседку с пятого этажа. Тут мне улыбнулась удача. Степанида Петровны на её привычном месте не обнаружилась. А это значило, что можно со спокойной душой скользить по гололеду в сторону автобусной остановки и надеяться, что не забыла бумажку с адресом. Уже внутри теплого, набитого людьми салона, я проверила ее наличие и спокойно выдохнула. Теперь оставалось только добраться до офиса и убедить начальство взять меня на работу. Вот только почему у меня с каждой секундой все больше растет уверенность в том, что эта встреча окажется не такой простой, как хотелось бы? Причувствие усилилось, стоило остановиться перед стеклянной свечкой офисным зданием. Взяв себя в руки, я вошла внутрь, замерла на несколько мгновений в тёплом холле и поспешила к лифту. Нужный этаж, поиск двери с необходимым номерком. Выдохнула и постучала. Да? Женский голос. За дверью оказалась небольшая приёмная. Напротив входа за светлым столом сидела темно-волосая девушка и что-то набирала на клавиатуре. Она подняла на меня взгляд, приветливо улыбнулась. «Добрый день! Вы, наверное, на собеседование? Проходите, Александр Андреевич уже вас ожидает». Девушка указала на одну из двух темных дверей и вернулась к прерванному занятию. Как я и думала, фирма оказалась новой. И это даже хорошо. Так проще устроиться на работу. Уж лучше поднимать все с самого начала, чем доказывать, что и без опыта работы, который у меня, к слову, все же есть, можно справляться с обязанностями. Поблагодарив секретаршу, я постучала и нажала на ручку. Переступила о высокий порожек и замерла. За столом, в форме буквы «С», сидел уже знакомый мне мужчина. «Здравствуйте», — выдохнула я, вспоминая, что поклялась сестре зубами вырвать эту должность. «Александр Андреевич». Начальник фирмы «Дилишес Дринг» тоже выглядел как громом пришибленный. Лицо вытянулось от удивления, — А потом проступила улыбка. Добрый день, Полина. Ярославна подсказала я упавшим голосом. Тот самый Саша. Тот мужчина, который притягивал меня и отпугивал одновременно. Тот, от которого хотелось бежать как от огня. Теперь я обязана получить у него работу. Что ж ты делаешь, судьба? Присаживайтесь. Он указал на стул напротив. Вы ведь ещё не передумали? Нет, не передумала. Слова ободрали горло, я прошла к указанному месту на негнущихся ногах, опустилась. Я хочу получить эту работу. Отлично. Александр улыбнулся. Можно посмотреть ваше резюме? Дрожащими руками я вытащила бумаги из сумки, протянула их предполагаемому начальнику. Вы ведь говорили, что трудитесь в строительной фирме своего отца? Язык я прикусил уже после того, как слова сорвались с него. А мужчина улыбнулся. Все так, но об этом чуть позже. Это самое чуть позже наступило буквально через минуту. Саша пролистал бумаги, пробежал взглядом по тому, что там написано, особо не вчитываясь, и, положив мое резюме на стол перед собой, поднял взгляд. Полина Ярославовна, я очень рад, что вы помните все то, что я о себе рассказывала. К сожалению, сейчас уже время обеда. Что вы скажете, если мы продолжим наше собеседование в одной очень уютной кафешке поблизости? Мне нужна эта работа. Нужно помочь Ленке. Если вам будет удобно, то хорошо. Не сказать, что я была в восторге, но я тоже хотел поговорить, хотела вновь оказаться в его компании. Это просто какое-то наваждение. Согласившись на это очередное безумное предложение, я первой вышла в приёмную. Александр Андреевич отдал несколько распоряжений своей секретарше и вышел следом за мной. Там выдохнул, улыбнулся и повернулся ко мне. Возможно, я схожу с ума, Полина Ярославна, но это прямо судьба нас нос к носу сталкивает. Я неопределенно пожала плечами, не зная, что ответить на подобные откровения. Хотя, что там? Знала. И тоже так думала. Но говорить слух не стала. Не зачем признаваться малознакомому мужчине в том, что тоже сходишь с ума. А малознакомому ли? Кафе, о котором говорил Александр, оказалось на первом этаже офисного здания. Небольшое уютное, внутри витает запах кофе и свежей выпечки. Большинство мест уже занято. Официант проводил нас к небольшому столику у окошка, а я всё никак не могла расслабиться. Никогда не снимала куртку, никогда занимала место напротив Саши, никогда вчитывалась в меню. Полина, советую попробовать пасту с овощами или морепродуктами. Готовят её, конечно, не очень быстро, но мы ведь с вами никуда не спешим, верно? А у вас разве не рабочий день? Улыбнулся поверх меню. Сами видели, насколько велика наша фирма. Поэтому думаю, что если мы немного задержимся, ина спал на не обедится на нас, особенно при условии, что на обеде она уже была. Отказаться я попросту не смогла. Наблюдая за Александром, пока тот озвучивал заказ подошедшему официанту, и вновь ловила себя на чувство, будто знаю его уже 1000 лет. Ну что же, Полина Ярославна? Обратился ко мне мужчина, когда мы вновь остались вдвоём. «Вы нам подходите. Добро пожаловать на работу в Делише с Дринг». Он усмехнулся, а у меня по коже побежали мурашки. «Что, вот так? Без собеседования?» Я удивленно выдохнула, сжимая в руках салфетку. «Никаких каверзных вопросов?» «А зачем?» Совершенно искренне удивился он. «Я знаю, что вы нам подойдете». «Или я ошибаюсь?» У меня тут же поползли самые странные мысли. «Что, если с этой фирмой не все так просто?» Может, какой криминал? Деньги там отмывают. Или Александра предложит еще какие обязанности? Я, конечно, слышала, что на некоторые работы устраиваются через постель. Нет-нет-нет, какие глупости. Уж он точно не из таких. С чего я взяла? Да черт возьми, просто знаю. Нет, не ошибаетесь. Улыбнулся совершенно искренне. Спасибо. Отлично. Он потер ладони. Тогда можете приступать... Скажем, завтра вас устроит?» Я чуть ли не на стуле от счастья не подпрыгнула, еще шире улыбнулась и кивнула. А потом подошел официант, поставил перед нами заказ, и разговор пришлось закончить. Лишь иногда теперь уже босс отпускал веселые комментарии о собравшихся тут сегодня людях, шутил и по чуть-чуть посвящал меня в обязанности фирмы. Ничего такого, чтобы я до этого не делала, но вот только узнать, как так получается, что у него две работы, у меня не вышло. Ну и ладно. Полина Ярославна. А что вы это делаете? С напускной серьёзностью поинтересовался он, когда я потянулась к сумке и вытащила из неё кошелёк. "Как что?" удивился я, собираясь оплатить свой обед. "Ну вот, приехали". Александр поставил локти на стол и подался вперёд. "Кажется, я забыл вас предупредить. Полина Ярославна, все обеды за счёт фирмы". "Ну, вы ведь уже наш сотрудник", улыбнулся мужчина. "Так что никаких, ну, договорились". Я хотела было возмутиться, но босс так натурально изобразил обиженное выражение лица, что получилось только рассмеяться. Вот и хорошо. Мужчина снял с вешалки мою куртку и помог надеть. Так как мой рабочий день уже закончен, то я могу подвести вас домой. Это тоже жест фирмы? Улыбнулась я, накидывая капюшон. Ледяной мартовский ветер нещадно бил по щекам. Погода была явно не для прогулки пешком до автобусной остановки. Да и что там скрывать? Мне нравилось находиться в компании Александра. Прошу. Он распахнул дверь машины. Если ты заболеешь в первый рабочий день, то мне придётся возить тебе горячие супчики и сироп от кашля домой. Не думаю, что ты вот прямо сейчас на это согласишься. Мы уже перешли на ты? А разве нет? Босс захлопнул за мной дверь обижал автомобиль, сел на водительское сиденье, повернул ключ в замке зажигания, и автомобиль уютно заурчал. Не так давно мы с тобой сидели в одной милой кафешке, пили вкусный кофе и болтали как старые друзья. Именно потому я настаиваю, чтобы весь этот официоз мы оставили для работы. Не против. Не против, рассмеялась я, откидываясь на спинку кресла. Господи, какое же это всё сумасшествие. За окном проплывали заснеженные здания, угрюмые люди и красочные вывески. Я ехала в одной машине с мужчиной, о котором знала всё и в то же время ничего. От этого странного и такого пьянящего чувства кружилась голова. До ужаса хотелось, чтобы это безумие никогда не кончалось. Казалось, что я только начала жить. «У тебя такая чарующая улыбка», — хмыкнул Саша, притормаживая на светофоре. «Еще в мгновение я согласился бы подписать любые документы, которые только надо было». «Так мне не в бухгалтера надо было идти, а в шпионы». Вроде бы неудачно пошутил, а мужчина улыбнулся. Как я и думала, он даже адреса не спросил. Заехал он в нужный двор, заглушил двигатель и повернулся ко мне. "Да, мне удобно будет тебе добираться, но думаю, что через месяц-два, работа на Делише Зринг, сможешь позволить себе снимать квартиру поближе к офису". "Что такое?" Он смотрел самое лицо. Я опять тебя пугаю своей осведомлённостью? "Есть немного", призналась я и повела плечами. "Давай договоримся делать вид, что ничего странного не происходит. Я не знаю, отчаянно взмахнула руками. «Просто закроем глаза на все это, не будем акцентировать внимание. Да, это до дрожи пугает и настораживает, но мир такой большой и до конца не изучен». Я подавилась словами, почувствовала, как Саша положил свою руку поверх моей. Такой простой и в то же время защищающий жест. В мгновение сделалось тепло, хорошо и уютно. Без проблем. Он улыбнулся, но при одном маленьком условии. «Каком?» Яна хмурилась, ожидая подвоха. А мой босс подмигнул. Как только распогодится, ты выделишь мне выходные. Не совсем поняла. Пообещай, настоял он. М-ладно. «Ну, Я пожала плечами, так до конца и не осознавая, какой смысл он сейчас вкладывает в эти слова. Вот и отлично. Саша запахнул пальто, первым вышел из машины, упустил холод, а потом распахнул переднюю дверь и подал руку. Да, это начинает входить у него в привычку. Спасибо. Я немного неловко выбрался из салона, пускали снова в одно и то же место. Аккуратнее, тихо и как-то интимно прошептал Саша, придерживая меня за плечо. Сама дойдёшь или тебе провести? Я вскинула взгляд, встретилась с ним глазами и мотнула головой. Да, иду. Большое спасибо. Не за что, Палин Ярославна. Вновь улыбнулся босс. Жду вас завтра в офисе к 9. Постарайтесь не опаздывать. Клятвенно заверив его, что успею к назначенному времени, проскользила до подъезда и, не оборачиваясь, прошла внутрь. Улыбка не сходила с лица до самого вечера. Ленка, вернувшись с работы, странно на меня поглядывала, но до ужина молчала. А когда мы уже сели за стол, включили небольшой телевизор на холодильнике и приступили к еде, она не выдержала. «Рассказывай давай, как прошло собеседование». «Завтра выхожу на работу». «И ты молчала?» – звизгнула сестра, от нетерпения подпрыгивая на стуле. Не позвонила с порога, ничего не сказала. «Поль, ну ты даешь, и как фирма нормальная?» «Только-только открывшаяся», — поделилась я. «Будет немного хлопотно поначалу, потом все должно пойти проще. Обязанностей, конечно, много, но на зарплату не скупятся. Сможем преждевременно кредит за холодильник закрыть». «О-о-о!» — улыбнулась Ленка. «А начальник как?» Вот тут я вздохнула и опустила взгляд. Врать ей не хотелось, но и говорить всю правду было странно. С ним я оказалась уже знакома. Так, так, так. Она отложила в сторону вилку и подпёрла руками подбородок. Рассказывай. Пожав губы, сделала глоток горячего чая и выдохнула. Это мужчина, который участвовал в аварии. Это с его машиной столкнулись мы, когда ехали с Вадимом. Ленка ахнула. А когда вы познакомиться успели в больнице? Можно и так сказать. Я провела руками по лицу. Там очень странные истории, честно говоря. Мы после выписки несколько раз виделись, общались случайно. Сестра подозрительно на меня косилась, но пока не перебивала. И знаешь, что самое необычное? Я усмехнулась. Ну-ка. Его зовут Сашей. Так это его ты звала? Охнула она. Нет, покачала головой. Тогда я с ним ещё не была знакома, вроде бы. Это ещё удивительнее, чем я могла представить. Поделилась она и потянула за чашку с чаем. Хочешь сказать, что что всё это просто совпадение? Возможно, хотелось бы в это верить. А может, мистика ли судьба? Прищурилась и хитро улыбнулась Ленка. Ты же в это никогда не верила. Не верила, призналась она. Но ты не врёшь. И это чувство. Всё это очень странно. Но если он хороший человек, то то Ленка развела руками, так и не закончив говорить. А я мысленно с ней согласилась. Мне просто повезло и никакая вместе кто-то не замешана, наверное. Оль, а он тебе как мужчина нравится? Сестра застала меня врасплох, но ответа не потребовала, продолжила рассуждать. Само по сути, если человек так внезапно ворвался в твою жизнь, то это не просто так, особенно на пороге нового этапа отношений с его величеством банкиром. Лена бросила взгляд в тёмное окно. Большие перемены, новые знакомства, взгляд на ситуацию. Он своим появлением слишком много поменял. Но это ли тебе нужно? Конечно. Я с грохотом опустила чашку на стол. Как минимум с работой помог, и уже хорошо. А всё остальное? Не будем тратить события. Всё же Рус ещё никуда не делся. Ты правильно подметила, что он так просто от своего не отступится. И понимает только почему он выбрал для этой цели меня, ведь если ему нужна была принцесса, которая бы соответствовала его статусу и просто служила украшением, мог бы выбрать её из ближнего окружения. "Ну, тут я тебе могу даже объяснить", Лена прикрыла глаза. "Не добиду до тебя, сестрёнка, но ты намного проще всех этих напыщенных светских львиц. Они бы не купились на закрытие кредита несколько украшений и букета цветов". Я поджала губы, понимая, что она права. хотя слова и задели, но я не держала на нее зла. Права, Ленка, как всегда права. Да только толку от этого уже нет. Раньше я ее не слушала, велась на речи и подарки. Теперь же все будет по-другому. Ладно, что уж ворошить, вздохнула я. С Русом надо будет все обсудить как-нибудь, потом. Хотя, если честно, я бы с радостью просто вычеркнула его из жизни и забыла обо всем, как о страшном сне. Сказка оказалась не для меня, но он этого так и не понял. Будь осторожнее, попросила сестра, зная Руслана, он не отступится так просто. Один раз ты его уже простила, смеешь ли во второй раз закрыть перед носом дверь. Надо менять жизнь к лучшему, широко улыбнулась я ей. И пусть изменения начнутся с работы. А со всем остальным я уж как-нибудь доберусь. Всё же уже не маленькая и помневшая. Аленка рассмеялась и встала из-за стола. Сегодня моя очередь мыть посуду. Опередила я её, вскакивая с места. Ты сегодня и так допоздна на работе задержалась. Иди прими ванну и топь спать. Тебе завтра тоже на работу выходить. Напомнила сестра. Так что это ещё непонятно, кому точно надо первым ложиться спать. Я тоже привыкший к такому графику. Ничего не знаю, стояла я на своём, отобрала у неё грязные тарелки и направилась к раковине. Отдыхай сегодня. Может быть, завтра после работы я буду настолько уставшая, что даже до кровати не доползу. «Ты же сказала, что ферма только открылась», — мыкнула Ленка. «И что? У нее от этого меньше проблем быть должно?» «Все-все, даже не слушаю, сегодня я помою посуду». «Так они и поссорились», — рассмеяла сестра. «Из-за горы немытой посуды». «Ладно, шучу». «Никто не ссорился. И правда, пойду в ванну». «А то ты как заляжешь, что хоть подводников вызывай». «Эй!» — обиженно выдохнула я, опуская руки под струю воды. «Вот и неправда». Подхихикывая, как маленькая, сестра хлопнула дверью в ванную. А я рассмеялась. Сегодняшний день просто обязан стать началом моей настоящей сказки.